Татьяна все свои 12 лет жила в деревне Жолобова, недалеко от городка Руза. Каждый день родители по очереди возили и забирали ее из школы за 40 километров от дома. Но переезжать отказывались, так любили эти места. Отец создал ферму по выращиванию домашнего скота и птицы и полностью погрузился в работу. Мама помогала ему как с бумагами, так и работая руками. Таня, когда ей не нужно было заниматься учебой, тоже много времени проводила с отцом на ферме. Сегодня был выходной, но отец с самого утра трудился, строя новое стойло для коровы. Мама готовила на кухне обед и попросила сходить в погреб, принести полведра картошки и морковь. Вход в погреб был с улицы. Накинув телогрейку и запрыгнув в резиновые сапоги, Таня взяла ведро и пошла выполнять просьбу матери. Открыв дверь в погреб и включив свет, Таня спустилась вниз по деревянным ступенькам. В погребе было прохладно, но теплее, чем на улице. Она подошла к ящикам с овощами и, не выбирая, стала складывать картофель в ведро. Шорох за спиной напугал ее, и она обернулась. На ящике с морковью, скались и щетинись на нее смотрела огромная крыса, шкура которой частично слезла и была покрыта гниющими коростами. Казалось, от нее даже пахло гнилью. Таня завизжала от страха. Крыса, испугавшись, бросилась в атаку. Таня пнула ее ногой, но крыса быстро оправилась, прыгнула на девочку и вцепилась ей в руку, а потом умчалась под ящики. Перепугавшись, Таня побежала наверх, где, услышавшая крик дочери, к ней уже бежала мама. «Что случилось?» — спросила перепуганная мать. «Там крыса! Она укусила меня!» — показывая кровоточащую руку, рассказала Таня. Мама обработала рану и пригласила соседку, которая работала фельдшером в деревне. Тетя Маша поставила Тане пару уколов для предотвращения заражения столбняком и бешенством, после чего измерила температуру и наказала маме в случае ухудшения самочувствия сразу вести Татьяну на скорой в поселок. Вечером у Тани начался жар, температура взлетела до 39 градусов, и ее стало постоянно тошнить. Родители срочно повезли ее в отделение скорой помощи. После дождя дорогу в поселок размыло, и их «Жигуленок» первой модели не смог преодолеть всю грязь и завяз. Татьяна никогда не слышала, чтобы отец так ругался. Он был высокий, под 2 метра ростом, и весил около 120 килограммов. Отец был не жирным, а мощным, как настоящий богатырь. Он вылез из машины и в одиночку протолкал через грязь автомобиль на расстоянии в 50 метров, пока колеса не встали на твердую землю. После чего они смогли добраться до больницы, где находилось и отделение скорой помощи. Врач осмотрел Таню и назначил жаропонижающую капельницу с антибиотиком. Родители Тани просидели до вечера, но врач не отпустил Татьяну домой. Он не стал им врать и сообщил, что ее состояние очень тяжелое, и, скорее всего, завтра ее транспортируют в городскую больницу. Родителям не разрешили остаться, и они уехали домой. Поселковый терапевт не знал, что происходит с Татьяной. Это было похоже на какой-то вирус, температура не снижалась, а ее сердце билось так, что удары передавались к кушетке, на которой лежала девочка. Через час он заметил, что зрачки Татьяны перестали реагировать на свет, но все внутренние органы продолжали работать, особенно сердце, от ударов которого содрогалось все тело. Ночью, наблюдая за Татьяной, терапевт связался с Институтом скорой помощи и описал состояние девочки. Доктора из Института посоветовали ему в срочном порядке ввести пациентку в искусственную кому. Они также пообещали выслать с утра медицинский вертолет для ее эвакуации. Войдя в палату к Татьяне, терапевт сильно удивился, когда увидел девочку, стоящую у окна, а не лежащую без сознания на кушетке. «Таня, зачем ты встала?» — спросил доктор и увидел, что она с жадностью ест цветок, стоящий на подоконнике. «Татьяна?» — позвал он снова. Девочка вздрогнула и, как испугавшийся зверь, резко обернулась, напружинилась, словно готовилась к прыжку. Ее глаза были полностью красные от лопнувших капилляров. В уголках скапливались капельки крови. Из носа также бежала кровь. С кончика свисала большая капля. Лицо было перепачкано землей из горшка с цветком. Терапевту, взрослому мужчине, стало страшно. Он приготовился защищаться, так как весь вид пациентки говорил о том, что она сейчас кинется на него. Ее глаза то смотрели в упор на него, а то внезапно закатывались вверх. Губы дрожали и скалились, а руки тряслись от перенапряжения мышц. Как врач ожидал, Таня рыча кинулась на него. Терапевт выставил ногу вперед, отталкивая ее, но она схватилась за штанину и впилась зубами в ногу. Резкая боль пронзила его, ногу прокусили до крови даже через ткань брюк. Терапевт схватил Таню за волосы и, оторвав от своей ноги, швырнул в стену палаты. Ударившись, девочка тут же вскочила и опять кинулась на врача. Теперь он встретил ее ударом кулака, а когда пациентка в очередной раз, как разъяренная кошка, бросилась на него, он сломал об ее голову стул, после чего девочка уже не поднималась, а в конвульсиях дергалась на полу. «Что за чертовщина?» — закричал доктор и потерял сознание от резко подскочившего внутричерепного давления.